Ольга была вполне довольна жизнью. Ее на все согласный муж даже позволил завести в доме кота. Спали супруги в разных комнатах. Однако каждое утро после морского купания Ольга наведывалась в спальню Антона. 19 сентября она выехала в Москву, прихватив с собой шнапа и оставив Антону кота. Надо было успеть к открытию театрального сезона. Она надеялась, что уезжает беременная, и была уверена, что вскоре вслед за ней в Москву отправится законченная пьеса. Антона все еще грели воспоминания о Жениной ласке, и он каждый день писал нежные письма своей лошадке. — Глажу тебя, чищу, кормлю самым лучшим овцом и целую в лоб и шейку. Вишневый сад он дописывал с удовольствием. На этот раз в финале звучали не выстрелы, но стук топора. Однако его немало мучили кашель и боль в мышцах. Альшулер снова запретил ему мыться, опять поставил компрессы из шпанских мушек и заклинал не ездить в Москву. Антон не внял его советом. Маша вернулась в Москву 8 октября, И доложила Ольге, что под ее сестринской опекой Антон почувствовал себя лучше. В этот же день Ольга излила на Антона поток ревности. «Ты, наконец, принялся за свое здоровье? Отчего при мне это так затруднительно всегда?» «Альтшуллер, вероятно, думает, что я тебя извожу. При меня избегает говорить с тобой о здоровье, а когда я уезжаю, так и начинаешь усиленно питаться». «И Маша все для тебя может делать, значит, я для забавы живу около тебя!» Антон на это ответил, что в таком случае в Москве он остановится где-нибудь в номерах, и что ему вообще ничего не нужно, кроме места в театре и большого ватер-клозета, и посоветовал ей завести воздыхателя. Кишечное расстройство, кашель и шпанские мушки доктора Альтшуллера Безмерно портили ему жизнь, и в письмах Кольге все чаще звучали жалобы. С отъездом Маши обеды стали, конечно, похуже. Сегодня, например, подана была за обедом баранина, который мне нельзя есть теперь, и так пришлось без Жаркова. Яйца ем. Дуся, как мне трудно было писать пьесу. Ольга не спешила выразить сочувствие. Ее мучили собственное кишечное затруднение. Маша оставила в Ялте письменные указания относительно диеты для Антона, и кто-то из трепух даже нацарапал на клочке бумаги примерное меню. Им следовало готовить больному цыпленка, рис, кисель и вишневое желе. Они же, ничтоже сумнявшиеся, подавали ему жирное мясо, соленую рыбу и картошку. Антон запротестовал, И отказался от еды. На следующий день режим диетического питания был восстановлен. Тем временем художественный театр репетировал шекспировского Юлия Цезаря. Актеров одолевали сомнения. Шекспир был непривычной для них территорией, а Станиславский скверно играл Брута. Однако премьера спектакля прошла с неожиданным успехом. Станиславский продолжал поторапливать Чехова с Вишневым садом. 14 октября Антон упаковал рукопись и отправил ее в Москву. При этом он сделал то же самое, что щел большой глупостью в Гетде Габлер Ипсона, послал свой единственный экземпляр. В Москве из желающих переписать пьесу или хотя бы взглянуть на нее одним глазком собралась очередь. Горький предложил Чехову половиной тысячи рублей за публикацию пьесы в издаваемом им ежегоднике «Знания». Антон не решался дать на это согласие. Не нарушится ли при этом контракт с Марксом? Является ли ежегодник периодическим изданием? Чтобы избежать возможных недоразумений с Марксом, Горький предложил отдать 10% прибыли на благотворительные цели. Несмотря на простонародное происхождение, Горький порой вел себя как меценат, поскольку был самым высокооплачиваемым российским писателем и самым щедрым издателем. Антон хотел, чтобы пьесу труп поддержала в секрете. Однако Немирович Данченко пересказал ее сюжет эфросу, вполне лояльному к мхт критику московской газеты Курьер. Краткое содержание пьесы. Напечатанная с большими искажениями, сразу же разнеслось по провинциальным газетам. Антон осудил Немировича Данченко за болтливость и послал ему столь гневную телеграмму, что тот не рискнул показать ее Ольге. С Эфросом Антон разорвал отношения. Никогда прежде он не был столь щепетилен по отношению и к своей пьесе, и к ее постановке. Режиссером он выслал списки исполнителей, инструктировал относительно декораций. Объяснял, в какой тональности играть спектакль. Альчуляру уже было не под силу отговорить Чехова от неминуемой поездки в Москву. Автор должен был лично проследить за всем без исключения. Немирович Данченко к Вишневому саду подступался не спеша. Он чувствовал, что это больше пьеса, чем все предыдущие. Хотя и находил излишество в слезах. Последнее Антона сердило поскольку из всех действующих лиц лишь Варя была плаксива. Однако куда больше Чехова смутил Станиславский, который над четвертым действием рыдал в голос и следом написал Антону. «Это не комедия, не фарс, как вы писали. Это трагедия. Лишь его жена смогла верно почувствовать настроение вишневого сада». Когда читали пьесу, многие плакали, даже мужчины, Мне она показалась жизнерадостной, и даже на репетиции этой пьесы весело ездить. Мне представлялось, что «Вишневый сад» не пьеса, а музыкальное произведение, симфония. Горький, который в конце концов взялся печатать пьесу, поделился впечатлениями со своим издателем Пятницким. «В чтении она не производит впечатления крупной вещи», «Конечно, красиво, и, разумеется, со сцены повеет на публику зеленой тоской. А о чем тоска? Не знаю». тот день, когда пьеса прибыла в Москву, у Ольги начались регулы. Проведя бок о бок пять месяцев, муж и жена так и не смогли зачать ребенка. Снова пошли семейные размолвки. Кризис затронул все чеховское семейство хотя его причины нам далеко не очевидны возможно здесь не обошлось и без бунина который опять зачистил к маше с ольгой несомненно антона лишала душевного равновесия тесное сотрудничество его жены с немировичем данченко в письме отправленном евгении яковлевной из ялты Мише, содержатся намеки на то что антону порядком надоела вся без исключения родня мне антоша сказал чтобы Маша искала себе квартиру. Ольга Леонардовна пойдет к матери жить. Бедной Маше не хочется от них уходить. Вы, пожалуйста, не говорите ей о моем письме, а только прошу вас, позвольте мне к вам приехать. Пожить пока устроимся. Ольга Леонардовна дождалась, уговорила Антошу, чтобы нас удалил, бог с ней. А ему нас жалко, да ничего не поделает. Е. Чехова. Ольга была обеспокоена тем, что ее соперница Мария Андреева, будучи младше ее лишь на четыре года, выдвинута Антоном на роль семнадцатилетней Ани, не удовлетворила ее и то, что потом Антон предложил дать Андреевой роль Варии. Немировича Данченко Антон обвинил в невнимании и к его просьбам касательно актеров на роли в пьесе. «Три года!» — собирался я писать «Вишневый сад», И три года говорил вам, чтобы вы пригласили актрису для роли Любови Андреевны?» В письме от 5 ноября Немирович Данченко представил Чехову список исполнителей, оставив за Антоном выбор актеров лишь на второстепенные роли. На роль собаки-гувернантки Шарлотты Ольга предложила Шнапа, невзирая на его привычку в самых неподходящих местах всхрапывать и портить воздух. Антон на это ответил отказом. По его разумению, собачка нужна, маленькая, полудохлая, с кислыми глазами. На чеховском подворье погиб один из журавлей. Антон жаловался Ольге, что она обращается к нему либо как Аркадина. — Ты знаешь, что ты сверхчеловек, либо как нянька, а то и как куртизанка. Горло пуверизуешь? По скриптам «пукиш» не показываешь по утрам? Хочется, чтобы венгерец вошел ночью с подушкой и со свечой и потом ворча скрылся? Призывы мужа не хранить дома ценностей или настойчивые просьбы прислать туалетной бумаги она оставила без внимания, зато поручила ему купить в Ялте бухарское одеяло. К 9 ноября пьеса была переписана, и актеры приступили к работе. Антон рвался в Москву но Ольга позволит ему выехать лишь по наступлении морозов. Тем временем она заказала ему песцовую шубу, вполне теплую для московской зимы и достаточно легкую для изнуренного болезнью человека. Антон поставил условием, что шуба должна быть подбита пухом, иметь меховой воротник и подходящую меховую шапку. Сюжет пьесы «Вишневый сад» нашел воплощение и в реальной жизни. Распродав на корню мелиховскую древесину, Коншин объявил себя финансово несостоятельным, и имение было выставлено на торги. Маша вела переговоры о продаже мелихова с соседом, бароном Стюартом. Тот в результате купил имение с переходом долга в рассрочку на 5 лет под 5% годовых. У Маши наконец появился свой собственный, хотя и мизерный доход. Евгения Яковлевна Оставив Антона под опекой незадачливой стрепухи Марюшки и богобоязненного Арсения, 18 ноября выехала в Москву вместе с горничной Настей. Остановилась она у Ольги, и та поместила ее в кабинет Антона. Вскоре Евгения Яковлевна уедет в Петербург встречать Рождество в компании Миши, его детей и Лики Мизиновой. Оставшись в одиночестве, Антон дал волю своему раздражению. Станиславскому он запретил вводить весенние звуки, кваканье лягушек и крик коростеля в действие, которое происходит летом. Вопросы, задаваемые Немировичем Данченко, тоже сердили его. Началось с недоразумений, недоразумениями и кончится. Такова уж судьба моей пьесы. Беспокоило Чехова и то, что премьеру «Вишневого сада» собирались использовать как предлог для празднования 25-летия его писательской деятельности. На дух не вынося юбилейных торжеств, он делал отчаянные попытки отнести это событие, по крайней мере, на 1905 год. Ольга в письмах теперь делала намеки, что скоро призовет его в Москву. — Венгерец, не снился тебе? — Кукиш опять будешь показывать по утрам? «Хотя здесь ведь мы вместе будем спать, и не будет утреннего моего прихода прямо из моря». 29 ноября она телеграфировала Антону. «Морозит. Поговори альшулером и выезжай». Немало лет прошло с тех пор, как Антон встречал в Москве рождественские праздники и отмечал свои именины. Оказавшись в Москве, он испытал прилив энергии и чуть ли не ежедневно приходил на репетиции, выводя из себя Станиславского. «Приехал автор, испутал нас всех. Цветы опали, а теперь появляются только новые почки». Впрочем, хватало огорчений и автору пьесы. Цензор снял два монолога Пети Трофимова, которое предстояло восполнить. А Станиславский удалил из второго действия два упоительно-ностальгических эпизода. Антон в шутку решил за три тысячи рублей перепродать пьесу Немировичу Данченко. Вернувшись домой и отдышавшись после изнуряющего подъема по лестнице, Чехов принимал друзей. То и дело, дожидаясь возвращения Ольги с Антоном, Оставался Бунин. Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном. А она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами «Не скучай без меня, Дусик», впрочем, с букишончиком «Тебе всегда хорошо». Он иногда мыл себе голову. Я старался развлекать его. Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами. Что же ты не спишь, Дуся? Тебе вредно? Перед Рождеством Бунин уехал за границу. Чеховым они больше не увидятся. Муж Лики Мизиновой Слал ей в Петербург письма, подробно описывая состояние Антона. Потапенко говорит, что это конченный писатель и человек. Это просто жалость читать его, видеть его теперь в жизни и на портрете? Нет, я на Чехове ставлю крест. Уперся в тупик и погиб. Зачем эта Книппер вышла за него замуж? Был я у них в Москве, видел Марию Палну. Какой ужас, какое несчастье! Ольга понимала, что ее обращение с Антоном оставляет о ней нелестное впечатление, и пыталась объясниться с Евгенией Яковлевной. Как меня волновало все время болезнь Антона? Я вам сказать не могу. Вы, верно, очень дурно думаете обо мне, глядя на нашу жизнь с Антоном. Мне ужасно трудно сразу бросить дело. Дело новое, молодое. Я знаю, что у вас другие взгляды на все это, и потому я отлично понимаю, если вы в душе порицаете меня. Консул Юрасов и профессор Коротнев Звали Антона на зиму в Ниццу, но его не отпускал Вишневый сад. Ему становилось все труднее даже перейти улицу, не то что пересечь Европу. Накануне Нового года Горький и Леонид Андреев вместе со своими нотариусами составили проект «Письма Марксу», пытаясь добиться от него пересмотра чеховского контракта к его предстоящему писательскому юбилею. Антон на этот раз пресек их сочувственное начинание. В Петербурге Евгения Яковлевна немного отвлекалась от тревог среди Мишиных домочадцев. Однако 7 января Антон потребовал ее возвращения. «Позвольте мне напомнить вам, что надо и честь знать. Пора ехать в Москву. Во-первых, все мы соскучились по вас, И, во-вторых, нам надо посоветоваться насчет Ялты. Впрочем, особой срочности держать совет насчет Ялты пока не было. Между тем, считанные дни оставались до решающей даты. На 17 января 44-е чеховские именины была назначена премьера его последней пьесы «Вишневый сад». Глава Восемьдесят Исход. Январь-июль 1904 года. Было беспокойно. В воздухе висело что-то зловещее. Не было ноты чистой радости в этот вечер, 17 января. Вспоминала четверть века спустя Ольга Книппер. Редкая пьеса когда-либо была отрепетирована столь же тщательно, как Вишневый сад. Театр был полон, и за иными креслами маячили зрители без места, бледные и болезненные, похожие на падших ангелов, то были приехавшие из Ялты чехоточные больные, «Моменто море» для заполнивших портер и ложи знаменитостей Рахманинова, Андрея Белого, Горького, Шаляпина и чуть ли не всех московских друзей Антона Чехова. Сам же автор в течение первых трех действий своей пьесы в театре не показывался. Он приходил в себя от услышанного накануне демона в исполнении Шаляпина. Вишневый сад публика принимала более чем сдержанно. Немирович Данченко послал Антону с извозчиком сквозящую лицемерием записку. «Не приедешь ли к третьему акту, хотя теперь уж и не будут, вероятно, звать на поклоны?» В третьем антракте Чехова торжественно вывели на сцену. Пред выстроившимся полукруг сонмом знаменитых ученых, журналистов и актеров под бурные аплодисменты публики явился бледный, сгорленный, изможденный живой мертвец. Станиславского это зрелище привело в ужас. Из зала крикнули «Сядьте, Антон Павлович!». Стул Чехову вынести забыли. Начались приветственные речи. Услышав обращение профессора Веселовского, Антон вспомнил высокопарные фразы своего персонажа Гаева, адресованные предмету мебели. После слов «Дорогой и многоуважаемый» Он вслух добавил шкаф, вызвав сдавленные смешки стоящих рядом актеров. Наконец, после долгой вереницы брабурных речей и поздравительных телеграмм юбиляра, походившего на затравленного зверя, отвели приличный диван в актерскую уборную Качалова. Горько и выпроводил оттуда всех, за исключением ее хозяина, который, загримированный под Петю Трофимова, сам имел вид жалкой и больной. Через полчаса по окончании пьесы публика, смущенная чествованием автора в антракте, ограничилась негромкими аплодисментами, Антон отправился на ужин с актерами. Снова полились речи, посыпались бесполезные, вроде антикварных ларцов, подарки. Антона они рассердили. И Станиславскому он сказал, что лучше бы ему поднесли мышеловку. Полиция же в тот вечер наложила на театр штраф за недозволенное публичное сборище. На последующие представления Вишневого сада билеты продавались свободно. Черная комедия не нашла отклика в душе русской публики накануне русско-японской войны, охваченной ура-патриотическими настроениями. Война была объявлена 24 января И три дня спустя японцы потопили российский Тихоокеанский флот в районе Порт-Артура. В столь мрачной апокалиптической обстановке рецензенты увидели в пьесе политическую аллегорию пассивное и безвольное дворянство, уничтоженное предприимчивыми плебеями. К концу Великого Поста, во время гастролей в Петербурге, спектакль шел в полупустых театрах. Горькой жаждавший опубликовать пьесу в Альманахе Знания отправил ее в набор, однако издание надолго застряло в сетях цензуры. Отребовалось немало времени, пока настроения российской публики не сменились на элегические, а Немирович Данченко не нашел тот необходимый кружевной подход к трактовке пьесы, который принес ей блестящий успех в последующие даже более тревожные годы. Антон уже рвался из Москвы, если не на Ривьеру, то хотя бы в Крым. По случаю юбилейных торжеств Антона Чехова из всех щелей к нему полезли знакомцы прошлых лет. Ему уже было не по силам проявлять сочувствие к родным и близким. Племянник Ольги Лева мучился туберкулезом позвоночника. Врачи прогнозировали либо скорую смерть, либо паралич. Старшая из сестер Гольден Анастасия, решившаяся в браке с Пушкаревым красоты, здоровья и средств к существованию, умоляла Антона выхлопотать ей пенсию. Лидия Авилова просила совета, как ей благодетельствовать раненых солдат. Школьный учитель из Гузуфа хотел, чтобы Антон добился разрешения от церкви на его брак с сестрой покойной жены. Клеопатра Каратыгина Искала денег отправить в санаторий своего чехоточного брата. Чехову захотелось найти себе какое-нибудь необременительное дело, и Гольца, взяв его в русскую мысль литературным редактором стал присылать рукописи на оценку. Отложив в сторону два начатых, без сомнения блестящих рассказа, «Калека» и «Расстройство компенсации», Антон не без удовольствия приступил к прочтению и рецензированию прозы начинающих писателей. 14 февраля, в тот самый день, когда Евгения Яковлевна отправилась в Крым, Ольга повезла Антона в Царицыно посмотреть приглянувшуюся ей дачу. Края эти здоровым климатом не отличались, зато дом оказался пригодным для зимнего проживания. Оттуда из-за аварии на железной дороге им пришлось по морозу добираться на извозчики. Услышав об этом, доктор Альшулер долго не мог прийти в себя от возмущения. На следующий день Антон со шнапом сели в скорый крымский поезд. В Севастополе их встретила Настя, горничная Евгении Яковлевны. Мать семейства отправилась домой по суху, и все вместе они пароходом поплыли в Ялту. Подружившись с дворовыми собаками, и ночуя под боком у Евгении Яковлевны, Шнаб гораздо быстрее своего хозяина втянулся в Ялтинское житье-бытье. Дом к приезду хозяев протоплен был из рук вон плохо, и посетители предпочитали оставаться в шубах. Антону его кровать показалась холодной и жесткой, но хуже всего была Настина Стрепня. Суп, похожий на помои и холодное, как лед, блинчики. Поездка за границу теперь представлялась Антону маловероятной, и состояние его было никуда не годное, и курс рубля из-за военных событий заметно снизился. Одинокий журавль с чеховского подворья в этот раз на зиму улетел в более теплые края. Ни единой родственной души рядом с Чеховым не было. Бунин, по описанию Ольги, Весь какой-то пергаментный. В то время был в Москве. Вишневый сад вслед за Антоном переместился в провинцию. Его поставили в Ростове-на-Дону, затем в Таганроге. Публика встретила пьесу бурным восторгом. И, наконец, 10 апреля в Ялте. Но так скверно, что Антон посреди спектакля покинул зал. Ольга, с ваниной помощью, продолжала обследовать подмосковные дачи, Хотя на исходе зимы эта затея уже теряла всякий смысл. Сделки расстраивались то из-за местных природных условий, то из-за слишком высокой цены, то из-за отсутствия теплого ватер-клозета. С гораздо большим успехом Ольга, в конце концов, вытеснила из труппы МХТ Марию Андрееву. Первая по этому поводу ликовала, а вторая гневалась. Ольга докладывала Антону, «Выругала всех» том числе и меня. Никто не жалеет об ее уходе, то есть в правлении, в труппе не знаю. Что-то из этого выйдет. Не произошел бы раскол в театре. Не знаю еще думать, что тут замешан Горькой. Это бесспорно. Теперь у Ольги в театре осталась всего одна соперница, жена Немировича Данченко. Впрочем, будучи по рождению баронессой Корф, Она стояла прочно, как скала. За пределами МХТ тоже нашлись соперницы. В Московском театре «Эрмитаж» в роли Ипсоновской норы блистала Комиссаржевская. Ольга не приминула написать Антону, что ей должно быть стыдно за свой репертуар и свою труппу. Хуже того, вслед за ней в Москву пожаловала со своим театром Лидия Еворская. Ольга извительно сообщала мужу, приводит всех в ужас своей особой. Более серьезные беспокойства начались у нее после того, как ее Дидьев, врача Карла и капитана Александра, отправили на Маньчжурский фронт, а брата Костю на стройку Транссибирской железной дороги в зоне военных действий. В Москве от рака печени умер доктор Штраух. Ольга потеряла своего гинеколога И союзников в борьбе за переселение Антона в Москву. Антона военное событие почти не задели. Из родни лишь племянник Николай был призван в армию, да назойливый визитер Лазаревский, как секретарь военного суда, получил назначение во Владивосток. Невзирая на то, что доктор Альтшулер снова запретил Антону мыться, Ольга прислала мужу из Москвы хорошего мыла. Альчуллер частенько навещал Чехова. Больше пообщаться, чем предложить врачебную помощь. И все-таки Антон страдал от одиночества и страстно хотел заняться каким-нибудь делом, хотя сил у него оставалось все меньше. Он консультировал убитую горем Ольгину невестку, мать больного туберкулезом маленького Левы, собирал деньги на санатории Яузлар, занимался с рукописями будущих авторов русской мысли. В январе в Ялту на целый месяц приехал Александр, предчувствуя, что это последняя возможность увидеться с братом. Его сопровождали Наталья, которую Антон не видел 7 лет, 12-летний Миша и собака Такса. Антон писал об этом Ольге. «Брат Александр трезв, добр, интересен. Вообще утешает меня своим поведением. И есть надежда, что не запьет». Хотя, конечно, ручаться невозможно. Маша приехала в Крым 19 марта. За ней на Пасху пожаловал Ваня. Всем Чеховам стало казаться, что это их последнее семейное сборище. Не хватало лишь Миши. Тот был занят устройством суворинских книжных киосков на станциях Кавказской железной дороги. Ольга тем временем перебралась на новую квартиру с электрическим освещением, лифтом и двумя ватер -клозетами. И опять она медлила и не сообщала Антону нового адреса. Тот же строил планы на лето. Он поедет в Маньчжурию военным врачом и корреспондентом. Окружающие верили в это с трудом, но его намерения были серьезны. Он регулярно писал Александру Зальца и даже снабжал его табаком. Ольга отмахнулась от планов мужа, как от ребячей затеи. — А меня куда ты денешь? Поудем рыбку лучше. Она все еще надеялась зачать от Антона ребенка. И сообщая о том, что актер Москвин, игравший недотепу Епиходова, стал отцом, спрашивала его, — Когда же у нас с тобой родиться? Светлое пасхальное воскресенье, 27 марта, Ольга опять завела об этом разговор. — А тебе, ребеночка, хочется? — Дусик, и мне хочется. — Я постараюсь.